Глава девятая. — Так а главным когда займемся? — спросила Иоси. — Когда вы поднаберетесь хоть чуть-чуть опыта, а я проясню картину, мы найдем способ ударить в подбрюшье одной из местных баз чистильщиков так, чтобы никто не ушел оттуда необнуленным и чтобы на нас не открыли охоту. — А эти самые клоны, сам же говорил, очнутся и... Их нужно всех перестрелять и обнулить, как дома. «Вряд ли сможем так сделать со всеми на базе. Думать надо. А пока что, Полос, отправляйся-ка ты в префектуру округа и регистрируй наше право собственности на базу. Юси, вот тебе контакты сетевые. Свяжись с людьми и назначим встречи в Юнити. Это такой неофициальный бар наемников. Туда просто так не войти, так что будет первый критерий отбора, а дальше поглядим». «Этапок, сиди и занимайся модификантом. И не высовывайся из номера. Я не уверен, что на тебя заказ отменен. Хрен его Адама знает. Вдруг кому-то все же заказал тебя. С его смертью контракт не обнулился». Бесс шагал по улицам родного района, разглядывая все по сторонам. Наср за пять лет мало изменился. Планета, состоящая по сути из гигантского города и нескольких орбитальных космопортов, давным-давно стала галактического размера фрипортом, в котором находили себе пристанище самые разные люди, по тем или иным причинам, не желающие жить в мирах ассамблеи, федерации или как там иначе называется объединение планет. «Ну или же тут обретались люди, ищущие легких денег? Здесь можно было подняться к самым вершинам. Можно было, если ты достаточно наглый, сильный и отмороженный, завоевать место на солнце, а можно просто исчезнуть. Большинство исчезало, но некоторым везло, и про них рассказывали байки, превращающиеся в легенды». Натаниэль Фрост, прибывший на Нассор в дранной синтетической куртке и с полусотней кредов на счету, сейчас являлся единоличным владельцем сети крутейших и популярнейших баров. Этот парень шагал по улицам по колено в крови, улыбаясь щербатой улыбкой и наклоняясь за каждым плохо лежащим кредом. Он развязал в городе настоящую войну, пытаясь отжать рынок подержанных имплантов у мясников, и почти преуспел. Но оказалось, что за мясниками стоят квайтунские квирды, истинные хозяева корпорации AS Technologies, производителей дешевых бета- и гамма-имплантов. Тем не менее, он не отступил и с группой бойцов атаковал филиал Астехов в районе азиатского квартала Ухана. Почти вся его команда полегла там, убитая такими же райдами, как они сами, но работающими на корпоратов. Однако сам Фрост сумел добраться до босса Квирдов и, стоя с тяжелым дробовиком, упертым в череп их лидера, выторговал себе желаемые условия. И через пару лет Фрост разработал основы компендиума, благодаря которому разборки стали более цивилизованными и менее кровавыми. В память о своей команде он ввел правило, что райды не нулят друг друга без прямого указания в контракте и не мстят после того, как задание было успешно выполнено. Конечно же, на практике всякие злобные и мстительные крысы правила нарушали, да и нормальные люди не могли улыбаться злейшему врагу, но во всем остальном крови стало меньше. Как говорится, бизнес есть бизнес. Сейчас у Фроста денег больше, чем у любого гендиректора корпората, а его компания Скуф Delivery занимается доставками далеко за пределами Нассера. Более того, контора это вполне легально и даже считается одной из самых надежных. Пилоты Скув Деливери доставляют грузы к самым дальним планетам. Бывают и во Фронтире, и в поясе золотых миров. Им доверяют контракты и частные лица, и другие корпорации. Впрочем, контора это уже давно принадлежит не только Фросту. Среди ее инвесторов много известных людей, политиков, кино и музыкальных звезд, бизнесменов. Впрочем, пример просто не единичный. Кумир всех юных клавиатурных ковбоев Хирока Осигава. Никому не известный парень, создавший первый майндбрейкер и убивший с его помощью две команды ассасинов из Бирлокал. Парням из корпорации очень не понравилось, как слайдер сумел обойти все их системы защиты и выкачать данные о новейшем мобильном компе, который чуть позже назвали «Декой». Как только данные от биоконтроллеров двух групп ликвидаторов перестали поступать, в тот район подтянули какое-то невероятное количество бойцов и устроили загонную охоту на осигаву. Его смогли загнать в дом, который корпораты сумели заблокировать не только физически, но и отрубив от сети. И тогда, вместо того, чтобы пробить себе сетевой тоннель и встать в клоне, парень просто выложил все украденные файлы в сеть и сражался до тех пор, пока последние биты информации не утекли наружу и не стали достоянием сообщества слайдеров а потом нацепил на себя нулилку и вышел наружу, где его тут же пристрелили. Даже сейчас, спустя два десятка лет, самая топовая модель Деки так и зовется Осигава и является недостижимой мечтой сотен слайдеров. Хирока стал легендой, примером самопожертвования и идейности. Ведь он пожертвовал жизнью, чтобы сверхкрутая технология не стала уделом одних лишь избранных. Правда, злые языки завистников поговаривают, что просто корпораты выловили все его клон-капсулы и загнали бедолагу туда, где на весь район была ровно одна клиника клонирования. Так что великий слайдер просто торговался за свою жизнь, а пакет файлов с прототипом деки был его страховкой. Но у кого-то из корпов дернулся палец и Хироку из решителей Диммаками, а пакет данных, привязанный к работе биоконтроллера в сердце слайдера, тут же утек в сеть. Где там правда? Как там все было на самом деле? Герой Хирока или же просто неудачник, который просчитался и был убит, никто уже не узнает. Их было немного, этих самых людей-легенд, но каждый оставил свой след. Объединяло их одно. Они всегда воевали с корпорациями за свое место под солнцем, и в той или иной степени они выигрывали свои битвы. Бес вырос на этих историях и долгие годы шел к тому, чтобы самому стать легендарным райдом. Сейчас ему хватало репутации и наглости, чтобы вломиться к одному из таких легенд. У этого человека не было имени, только прозвище «Старьевщик». Но он собирал отнюдь не старые вещи, а информацию, даже ту, которая уже потеряла актуальность и бережно хранил ее, иногда очень выгодно продавать тем, кто в ней позарез нуждался. Убежище старьевщика было недалеко от дома беса. Ну, вернее, недалеко от дома, где бес родился и роуз Мега-ули FN-5 проекта «Соты». Бес бы радостно убил того, кто этот социальный проект придумал. Дома, включавшие в себя всю инфраструктуру для населения, мгновенно превратились в рассадники преступности и практически стали собственностью тех банд, которые их контролировали. Ведь выйти и войти в такой вот улей можно только через центральный лифт. Родители умерли, когда Бесу еще не стукнуло даже 15 лет. Отца случайно подстрелили прямо у дверей квартиры. На их этаже схлестнулось две группировки внутри одной банды, и папа беса просто стал одной из многих случайных жертв. Никто даже не приехал расследовать его смерть или забрать тело. Через пару дней бес набрался храбрости и перешагнул через труп отца, так и лежащий на пороге квартиры, и пошел к тогдашнему хозяину их этажа, Башику Мару. Ради хохмы бойцы ганга пустили малолетнего нахмуренного пацана к боссу. И тот за двадцати минут на разговор сумел как-то убедить авторитетного Баши, что именно тот виновен в смерти его отца и должен теперь помочь с похоронами. Баши посмеялся над уверенностью пацана, но все же помог и все организовал. Мать Беса умерла на пять лет позже, во время эпидемии хрипов. Тогда многие умерли, и до сих пор неизвестно, чей же боевой вирус вырвался на свободу. Было это сделано случайно или специально? Жители Нассара под страхом смерти сидели по домам. Все, кроме тех, кому положено было ходить по улицам. И это был единственный случай на памяти беса, когда главы корпорации и крупные боссы гангов работали совместно. К сожалению, вся деятельность, что тех, что других, была направлена на изоляцию людей друг от друга, путем закрытия всех под замок по их квартиркам. Итогом было то, что заболевшие в большинстве своем не получали своевременной помощи и вымирали целыми кварталами. Заставить людей внутри больших домов башен не контактировать между собой попросту невозможно. Больше всех на этом заработала тогда еще малоизвестная корпорация Pfizer. Сейчас это один из лидеров рынка производства синтетических лекарств для населения более чем двух десятков планет. Но доказать их принадлежность к разработке хрипов так и не удалось. Хотя слухи, конечно, ходили. С тех пор этот район оставался полузаброшенным. Никто не хотел селиться там, где случилось столько смертей, где трупы лежали, гнили неделями, а то и месяцами. Стены мегаульев потихоньку покрывались плотной вязью граффити, коммуникации ветшали. Зато здесь было тихо, относительно других окрестных районов, конечно. И неудивительно, что именно тут поселился человек, кредо которого гласило, что не надо светиться. Убежище Старьевщика найти было непросто, но не для беса, знавшего здесь все как свои пять пальцев. Старьевщик занял коммуникационную станцию, раньше обеспечивавшую весь район покрытием беспроводной сети. После того, как все пришло в запустение, станцию просто бросили. Местные маргиналы было попробовали растащить ценное оборудование, но пришли сердитые парни, быстро все отобрали и заставили починить. А потом как-то стало не принято приходить сюда просто так, без особой нужды. Ну, просто вот не принято, без всякой причины. Как говорили местные, тут мало ли что может случиться. И были правы. Незваные гости исчезали быстро и навсегда». Здания покрывали вроде бы такие же граффити, что и все вокруг, но пытливый глаз мог бы заметить, что нарисовано все это нарочито аккуратно. А еще внимательный глаз мог бы заметить, что заблудыги, кутающиеся в углу водеяна, слишком уж крупные для обыкновенных жителей трущоб, да и как-то много их. Когда бес подошел ко входу, ему навстречу тут же шагнули трое или четверо гоповатого вида парней в алых дутых куртках и с явно просматривающимися под куртками пистолетами. «Эппендеху, ты что-то потерял тут?» Закос по уличную шпану удавался парням на троечках. Уж больно грамотно они взяли беса в коробочку. «Да, у меня тут встреча назначена. Я бес». «А, проходи. Все оружие на входе сдать. Имплант на блокировку». «Да-да, я знаю правила». К нему тут же потеряли интерес. Бесы и впрямь воткнули в порт заглушку. Спецустройство, блокирующее применение любого встроенного оружия и снаряжения. Любопытно было бы глянуть, что они могли бы противопоставить тапку. но того заглушки не работают». Далее, когда сканеры ощупали его лучами, дверь тихо пискнула, разблокировавшись, и бес вошел внутрь. Если снаружи помещение было похоже на заброшенный инфоцентр, то внутри его полностью переделали, и сейчас оно напоминало ультрасовременный дата-центр какой-нибудь средней руки корпорации». По гостинам змеились толстые жгуты кабелей, уходящие в пол. Были расставлены ванны для глубоких слайдов, кресла операторов и прочее околокомпьютерное оборудование. В зале работал как минимум десяток человек. Висел галоэкран, на котором какие-то графики отображали нечто крайне важное. Старьевщика видно не было, но без знал, что про него не забыли. И действительно, буквально через две-три минуты к нему подошла девушка, почти что подросток по виду и фигуре, которую не слишком сильно скрывал плотный комбинезон слайдера и жестом позвала за собой. Старьевщик заметно сдал за последние пять лет. Буквально за пару недель до своего непланового вояжа на пекло бес общался с этим человеком, и тот выглядел бодрым стариканом от силы лет шестидесяти. А сейчас в ванне с биогелем лежал древний старец. Впрочем, глаза смотрели из-под нависших брови все так же хитро. «Ну, здравствуй, бес. Давно тебя не было видно. Уж думал, сгинул где-то». «Привет, старый», — кивнул бес. «И нет, не сгинул. Не повезло малость. Угодил в одно странное место и только чудом сумел вырваться». Впрочем, смотрю, тебя жизнь тоже не щадила. Ты всегда был везучим сукиным сыном и умудрялся выйти сухим из воды там, где остальные находили вечный покой. А насчет меня... Что ж, годы дают свое. Ладно, с чем пожаловал? Не говори, что просто так решил проведать старого наставника. Не поверю. «Не просто так. Нужен расклад по тому, что у нас тут дома за время моего отсутствия случилось. Кто с кем, зачем и почем. И все. Ну, не совсем. Еще мне нужен слайдер в команду. Может, у тебя есть кто на примете, а? А сам? Или все уже забыл?» «Да не забыл, но, во-первых, я не могу быть и координатором, и слайдером одновременно, да еще и за снайпера работать. А во-вторых, прости, дядя Сет, я потерял твой подарок. Он спас мне жизнь, но... <user> out out «Хм, интересно. Рассказывай. Старик уселся поудобнее. Когда бес остался совсем один, как-то вечером он разговаривался с одним бездомным. Тот представился Сетом, бывшим корпоративным сетевым инженером, и даже угостил парня скудным ужином. Они тогда поговорили о жизни и о превратностях судьбы. Когда у беса появилась какая-никакая деньга, он отблагодарил Сета, так сказать, вернул должок. Единоразовая встреча оказалась полезной. совет кое-что подсказал, помог Бесу в его делах. С тех пор бес частенько навещал бездомного, приносил еду, а тот взамен делился своей мудростью. И заодно он привил юнному бесу интерес к получению данных везде и обо всем. Постепенно бес понял, что его приятель точно не тот, за кого себя выдает. Накопилось много фактов. Бес даже предположил, что попался на удочку корпоратским людоловам, людям, которые ищут одаренных детишек и заманивают в корпу, вешая многотысячные долги на бедолаг и заставляя тем самым их работать на корпу десятилетиями, а то и всю жизнь. Но оказалось, что все куда интереснее, и Сет вовсе никакой не Людалов. Сет никто иной, как один из хозяев под брюшья Нассера, и с бесом их свела чистая случайность. Сет действительно просто пожалел мальчишку, оказавшегося в непростой ситуации. В итоге Сет стал дядей Сетом по бумагам. Он оформил опекунство над Бесом, заставил его, Беса, окончить школу, за свой счет отправил еще и в ВУЗ на профессию психолога. Параллельно с этим Бес был вхож в самые криминальные круги преступного дна Нассара. Он за руку здоровался с лидерами мелких и средних банд, и даже серьезные ганги не связывались с племяшом старьевщика. А потом, в один не самый прекрасный день, старьевщик просто вызвал его к себе. Это было почти сразу после окончания института. Он, помявшись пару минут, вручил ему подарок, деку, специализированную, собранную вручную и протестированную им самим. Бесс сразу понял тогда, что это своеобразное прощание. Нет, старьевщик не указал ему на дверь. Он просто намекнул, что пора парню уже начать самостоятельно отвечать за свою жизнь, без прикрытия дяди Сета. И без с ним согласился. Эта мысль ему самому давно давила на мозги. Что он не самостоятельный игрок, а предаток. Игрушка старьевщика, или, скорее, его питомец. И все заказы, что поступали бесу, были ничем иным, как данью уважения или одолжением старьевщику. Так что, приняв подарок, бес довольно быстро снял себе собственный угол и начал притворять в жизнь то, что он называл стратегией выживания. Делал это более чем успешно до тех пор, пока не оказался на пекле. А вот теперь ему вновь потребовалась помощь дяде, и он был чертовски рад оказаться тут, в убежище старика. Хотя, конечно, вид того внушал опасения. «Но предупреждаю, это долгая история. Я не спешу никуда, мой мальчик», — проскрипел старик. «Так что начинай. Мне и впрямь интересно, что случилось с тем, кто попал во всполох чужих».